Глава пять. Вера. В половину пятого стемнело Чёртова метель. Она разыгралась с такой силой, что не было ничего видно на расстоянии вытянутой руки. Центральные дороги чистили, но стоило свернуть на другую улицу, и ты попадал в ловушку. Ноги увязали в сугробах, и идти было просто невозможно. Кое-как я добралась до садика. Несмотря на то, что я пришла вовремя, Ярик остался в группе одним из последних детей, за которым еще не пришли. У других были бабушки, дедушки, тети, дяди, а у нас – злопамятная свекровь и, позабывший об отцовских обязанностях, родной папа. «Сыночек, привет!» Счастливая от того, что вижу своего малыша, я принялась целовать Ярика в щечке. «Ты, наверное, успел проголодаться?» «Нет». Мне бабушка Даня пирожок дала. Гордо показал обгрызанный с трех сторон пирожок с капустой Ярик. Ну вот и отлично. Давай собираться. В полумраке я принялась искать верхнюю одежду Ярика. Мам, а ты умеешь пирожки печь? Усевшись на лавке, поинтересовался сын. Умею, конечно. Выудив из нашего шкафчика теплые штаны на флисе, улыбнулась я. — Испечешь с картошкой? — Испеку. И с картошкой, и с яблоками. Только завтра мы с тобой будем клеить обои. До Нового года всего десять дней, а у нас в новой студии такой погром, что Дед Мороз побоится заглядывать. — Завтра день рождения Дани. Ты забыла? — округлил глазки сын. — Забыла, — испугалась я. «Ну вот! А я же ему открытку подписал! Ему шесть будет! Шесть, мама!» Ярик слез с лавки и показал мне шесть пальчиков. «Для него шесть лет — это целое событие! Что-нибудь придумаем!» — не унывала я. «И пирожков испечешь?» «Испеку. Только завтра утром, ладно?» Таня сказал, что приглашает меня к одиннадцати. «Мы все успеем, милый, даже купить подарок», – заверила Ярика я и ловко натянула ему на ножки штаны из флиса. «На следующее утро я встала в шесть утра. У кого-то суббота, а у меня четкий план, которому я буду следовать. Я вообще такой человек. Если не построю план на день, буду очень нервничать. Ненавижу хаос». Пока Ярик валялся в постели, я напекла ему целую гору пирожков с картошкой и яблоками и даже успела развести обойный клей. Рулоны обоев печально пылились в прихожей, а уныло ободранные стены упрямо кричали, что больше не потерпят такого безобразия. «Что ж, отведу Ярика и займусь обоями. Глядишь, хоть половину комнаты успею поклеить». Пробегая мимо рулонов, С косметичкой в руках пообещала себе я. Новый год, как-никак. Нельзя же в Новый год остаться без обоев на стенах. К одиннадцати мы с Яриком при полном параде спешили в гости к его другу Дане. Светило яркое солнышко, легкий морозец пощипывал нос, и о вчерашней непогоде напоминали только выросшие повсюду сугробы. В руках у Ярика красовался ярко-красный воздушный шар машина, а я держала пакет с коробкой, в которой ждал своего часа говорящий Человек-паук. Даня жил в соседнем многоэтажке, так что далеко нам идти не пришлось. Поднявшись на шестой этаж, мы остановились перед железной дверью. Вскоре на пороге появилась бабушка Дани в красивом синем платье. «Верочка, как хорошо, что вы с Яриком пришли!» – обрадовалась она. Можешь отдать нам Ярика до самого вечера. Свечи на торте мы будем задувать в 6 часов». «А он вам не надоест?» – растерялась я. «Нет-нет, что ты! Даня его с самого утра ждет-не дождется, чтобы поиграть. Машинки достал, конструктор Лего. И сидит в своей комнате, на часы смотрит. Минуты считает до прихода Ярика». «Хорошо». Я пока обои поклею, а то мы переехали месяц назад, а до ремонта руки так и не дошли. Конечно, конечно. Ярослав, проходи. Давай, сыночек, до встречи вечером. Я чмокнула своего отпрыска в красную с мороза щечку и отдала в его заботливые руки бабушке Данила. Хорошо, когда есть такая бабушка. Жаль, у нас с Яриком бабушки нет. Через 20 минут Я была дома, переодевшись в домашние джинсы и майку, распечатала рулон обоев. Обои я покупала однотонные, чтобы в случае чего не пришлось совмещать рисунок. Я, конечно, по образованию проектировщик, но ни капли, ни маляр. И вообще, обои клеила впервые в жизни. До этого все малярные работы выполнял Олег. Вот кто любил мастерить всё в квартире своими руками. Наносим клей... «Даем пропитаться. Держим крепко в зубах мягкую тряпку. Уверенно становимся на табуретку. Стремянки у меня отродясь не водилось. Какая стремянка может быть у избалованной комфортом супруги успешного бизнесмена?» И вуаля! Кажется, первый кусок приклеился как надо. Ура! Пронзительная трель мобильного телефона заставила меня вздрогнуть, и я чуть не свалилась с табуретки. «Тьфу ты!» – всплеснула перемазанными в клею руками и потянулась за вибрирующим на столе телефоном. Незнакомый номер. «Ай, снова предлагают взять кредит под сомнительный процент. Достали уже!» Я заблокировала номер звонившего и отложила телефон в сторону. Подняла голову и не поверила своим глазам. Так тщательно приклеенная полоса обоев медленно отваливалась. «Нет, нет, нет!» Схватив щетку и ведро с клеем, я принялась жирно мазать клеем стену. Это мало помогло. Лист обоев просто размок и начал рваться. Я печально взглянула на обои. «Кажется, мне срочно нужна консультация менеджера. Обои я покупала в Большом торговом центре, мир ремонта и новой мебели. Если успею сдать обои обратно, У меня хватит бюджета на более качественный. Быстро переодевшись в платье из черной шерсти я достала из гардероба свое теплое пальто, красивые сапожки и вызвала такси. Таксист помог мне погрузить в багажное отделение несколько рулонов неудачных обоев и даже подождал на парковке пока я искала подходящую тележку. Загрузив рулоны, я уверенно двинулась к отделу, в котором принимали товар обратно. Долго ждать, Не пришлось. У меня приняли пять рулонов обоев и пообещали вернуть средства в течение нескольких дней. Выбрав новые обои, я сдала их к камеру хранения и вышла из магазина. В моем утреннем плане появился еще один пункт. Если уж я оказалась в торговом центре, надо купить новогодний подарок для Ярика. На прошлых выходных мой сыночек так старательно выводил печатные буквы, в письме Деду Морозу с надеждой получить конструктор Лего из серии каких-то одному ему известных мультфильмов, что я не имела права обмануть его чаяния. Торговый центр сверкал особой предновогодней роскошью. Рождественские мелодии, украшенные елочными игрушками витрины. Я вдруг поймала себя на мысли, что это второй Новый год, который я буду встречать вдвоем с сыном. Без мужа, его ночных дежурств в самый неподходящий момент и сумасшедшие гонки со старшей невесткой на кухне. Интересно, Толю не гложет совесть за то, что после смерти младшего брата он так поступил со мной и Яриком? Как же меняются люди, когда речь идет о наследстве? Глаза загорелись наставшуюся от родителей двухкомнатную квартиру в центре. И все. «Олег, вот как ты мог?» не оформил квартиру даже на свое имя, жил на авось. Вот и результат. Теперь твоя Верочка и маленький Ярик ютятся в маленькой студии, а твой старший брат Толя с женой празднуют новоселье в нашей бывшей квартире. Мелькнула горькая мысль. В глубине души я так и не смогла простить своего гражданского мужа за то, что он так поступил со мной и с Яриком. Честно говоря, Когда на тесте появились две полоски, я отчаянно ждала от него предложения руки и сердца. Он их так и не сделал. То же самое с родительской квартирой. Олег ее никак не оформил. Владельцами остались его родители, хоть их уже давно не было в живых. У Анатолия и его жены Едвиги были развязаны руки. Впереди показался детский мир, и я отогнала мрачные мысли прочь. В отделе «Лего» мне удалось найти нужный конструктор. Расплатившись за подарок сыну, я вышла в холл торгового центра и прогулочным шагом двинулась вдоль сверкающих витрин магазинов. В голове кружились досадные мысли. «Эх, вот бы купить себе новое платье!» «Или вон те сапожки!» «Или шарфик!» «Как же хочется шарфик!» «Но нет!» Сейчас не время для трат. Надо закончить косметический ремонт. Да и Ярику нужны новые сапожки. Эти ему уже немного жмут. Слишком много трат мой бюджет не выдержит. И я побежала дальше, чтобы не сорваться и не купить себе какую-нибудь желанную, но совсем ненужную обновку. У элитного мебельного салона, мой взгляд, зацепился за ярко-желтый диван из кожи. Сочный, мягкий. Мягкий. Огромный, он невольно притягивал взгляд. Диван мечты, не иначе. Я даже притормозила, чтобы разглядеть его поближе. У дивана стоял мужчина и задумчиво потирал гладко выбритый подбородок. Я подняла глаза и осторожно сглотнула. Мужчиной оказался никто иной, как наш генеральный директор Калинин. Элегантное пальто, черные брюки из твида. гернсийский фактурный свитер с высоким воротником платинового оттенка, замшевые челси темно-серого цвета. Тщательно подобранный гардероб подчеркивал и без того холодную внешность. Надо ли говорить, что в этот выходной день от Калинина было не оторвать глаз? Судя по выражению лица и фирменной ухмылки, Максим Викторович Вспоминал фильмы для взрослых и прикидывал, что можно делать на ярко-желтом диване мечты в разрезе 18+. По крайней мере, мне так показалось. Девушка-менеджер заливалась соловьем. Она краснела и бледнела под пронзительным взглядом серых глаз Калинина и тянула на себя диванные подушки, объясняя, как они раскладываются. Я усмехнулась. Как же знакомо ее смятение. Когда менеджер разложила диван, я изумленно приподняла бровь. На таком широком спальном месте уместилось бы стадо слонов. Калинин небрежно погладил спинку дивана, подмигнул девушке, от чего та пошла багровыми пятнами, и вдруг повернул голову в сторону стеклянной витрины. Вздрогнув, я ощутила, как сердце ухнуло куда-то вниз. Отступив, быстро зашагала через толпу посетителей к камерам хранения. Неужели он меня заметил? Теперь будет думать, что я за ним следила. Вот и задача. Телефон в кармане моего яркого пальто отчаянно завибрировал. Калинин. Высветилась фамилия звонящего, и от чего-то сердце ушло в пятки. За время моей работы в ходинге Никто ни разу не звонил мне в выходной день. Значит, заметил мою скромную персону у салона. «Добрый день, Максим Викторович!» Напряженно произнесла я и почувствовала, как дрогнула сжимающая мобильник рука. «Вера, здравствуйте!» Вкратчивый и одновременно сладкий тон не был похож на обычный голос босса. «Что-то случилось, Максим Викторович?» Также вкратчиво поинтересовалась я. Ничего серьезного. «А зачем вы мне звоните?» «Не прикидывайтесь, Вера, разворачивайтесь и двигайте обратно к мебельному салону!» Рявкнул он уже привычным офисным тоном. «Но зачем?» «Как зачем?» Если вы праздно шатаетесь по торговому центру, значит, у вас есть свободное время, а мне очень нужна помощь в выборе дивана. Мне показалось, там есть консультант. Вера, я жду вас. Ну, хорошо. Я с досадой нажала кнопку «Отбой», обогнула стойку шапками и шарфами и зашагала обратно к мебельному салону.